Часть вторая. Глава 1. Крепость Тангила в окрестностях Радаги. Пять недель назад. Нисса привыкла вставать рано. Ее бывший хозяин Тамисвасура всегда спал до полудня, так что несколько часов каждого утра девушка могла наслаждаться одиночеством. Васура не был плохим господином. Нисса даже плакала, когда он умер. Но любить его она никогда не любила. Привычки нового хозяина пока оставались неизвестными. Общаться со слугами, не зная языка, Ниса не могла, так что, просыпаясь одновременно с рассветом, девушка часами стояла у окна, рассматривая величавую реку, башни города на ее противоположном берегу и людей, снующих по внутреннему двору крепости. Но сегодня, едва подойдя к окну, Ниса заметила господина, замершего на парадной лестнице. Он просто стоял там ничего не делая, ни с кем не беседуя, словно бы ждал чего-то. Потом девушка, не веря глазам, наклонилась ближе, стукнувшись лбом о стекло. Потом каменная площадка пошла рябью. Огромные невидимые пальцы сминали брусчатку, а в самом центре площади она и вовсе превратилась в черную воронку. Ступени под ногами господина качнулись, его бросило вперед. Воронка тем временем расширилась, и мгновение спустя господин исчез в ней. Нисса несколько раз ущипнула себя за руку, надеясь проснуться. Не помогло. Двор, от которого девушка не отводила глаз, теперь казался абсолютно обычным. Ни воронки, ни волн. Текли мгновения, но ничего не менялось. Не появилось и никаких признаков возвращения господина. Наконец Нисса отступила от окна. То, что случилось с господином, говорило о магической ловушке, а магия означала смертельную опасность. Неужели ее второй господин тоже погиб? Если так, то что делать ей? Девушка подняла руку и осторожно коснулась теплого металла у себя на шее. Рабский ошейник. То окажется наследником господина? Кому она достанется? Хозяин не упоминал ни о жене, ни о детях. Быть может, у него есть братья? Или как после смерти Тамиса Вассура все имущество заберет верховный правитель и ее вновь выставит на продажу в одном из рабских домов? Нису передернуло. Дома эти были немногим лучше аукционов ее родины. Мерзкое место, вспоминать которое не хотелось. Девушка уже отошла от окна, когда вспышка света привлекла ее внимание. Вернулась, ахнула и тут же зажала себе рот руками, словно кто-то мог услышать. Внизу на площади сияла золотом высокая арка, из которой выходили вооруженные люди. Нисси еще не приходилось видеть магических врат, но услышанное когда-то описание совпадало девушка оторвалась от пугающего зрелища взгляд беспомощно заметался по комнате что же ей делать кто то решил захватить владение господина такое иногда случалось у нее на родине и нападающие старались убить всех чтобы не оставлять свидетелей вряд ли в империи будет иначе ее просто убьют или нет сперва изнасилуют а убьют потом и тут ниса вспомнила урий Его подземелье находилось под самой башней. Чтобы оказаться там, не придется выходить на площадь. Вспомнила и бросилась к двери. Лестницы оказались пусты, хотя, когда Ниса пробегала мимо запертых ворот, ведущих на площадь, оттуда донеслись звуки лязгающего металла. Значит, кто-то из охраны господина еще защищал крепость. Ниже и ниже по ступеням, ниже и ниже... Лишь одна короткая остановка, чтобы вытащить из железных пазов горящий факел. Великий Ури еще спал, лежал, свернув тело кольцами и положив голову поверх. Но стоило Ниси приблизиться, открыл глаза, зевнул, распахнув пасть, в свете огня блеснули зубы, расправил кольца, скользнул ближе. Ниса. Ури знал, как правильно звучит ее имя но ему нравилось растягивать его так, чтобы в речь закрадывалось шипение. «Ниса, ты раны сегодня!» «Великий Ури», — девушка поклонилась ему, — «у нас беда!» Ури, уже привычно обвивший вокруг нее кольца своего тела, замер. «Господин, мне кажется, что господин погиб!» Ниса глубоко вздохнула, «а в крепость пришли враги!» «Великий Ури, пожалуйста, защити меня!» Ури расправил кольца, передняя треть тела поднялась в воздух, и Ниса впервые увидела, как Ури меняет размеры своего тела. Через мгновение он уже был в два раза крупнее. «Где эти враги?» «Там, наверху!» Ниса прижала руки к груди, с тревогой глядя в направлении лестницы. «Великий Ури, среди них маги!» Мощная голова по-змеиному качнулась из стороны в сторону. «Я убью их всех!» Маленькая двуногая Ниса стояла рядом с существом с надеждой, глядя на него, и с тревогой на темный ход, ведущий наверх. Подумав о чувствах Нисы, существо испытало прилив гордости. Поначалу было трудно, но оно научилось понимать мимику двуногих. Не только размашистые жесты руками, не только движение головой, но и мелкие, почти незаметные изменения на лице. Прежде в просторной пещере в этом не было нужды. Тогда существо пребывало в уверенности, что маленькие двуногие существуют лишь для службы ему. Но мир оказался объемнее и интереснее, а в жизни в двуногих обнаружились иные цели. Вот только порой, как сегодня, цели чужих двуногих противоречили желаниям существа. Нисса сказала, что враги погубили господина. Существо помнило, что так маленькое двуногое обращалось к незлому. После долгих размышлений существо решило называть двуногого, подарившего ему новую пещеру, именно незлым. А это значило Двуногий больше не придет. Осознав это, существо ощутило обиду. У Незлого был совсем черный мех на голове. Время забрало бы его не скоро. Существо рассчитывало спросить этого интересного двуногого еще очень о многом, ведь с ним было так интересно разговаривать. Существо рассердилось на чужих двуногих, забравших Незлого. «Я убью их всех», — сказала оно. Ниса рассказала существу все, что успела увидеть, и оно задумалось. Не столь давнее столкновение с незлым научило существу осторожности. Незлой позднее объяснил ему, что тени, петли и острые световые лучи являлись порождением магии, как, впрочем, и золотистая дуга, через которую провел существо — «Неправильный белоголовый двуногий». Незлой добавил, что, меняя размер своего тела, существо тоже использовало магию. «Мы поднимемся наверх», — решило существо. «Ты спрячешься, а я выйду на площадь и убью чужих». «Великий Ури, но если они уже проникли в башню, где мне тогда прятаться?» Существо качнуло головой, размышляя, Если чужие проникли в башню, маленькая Ниса окажется в опасности. У нее нет плотной чешуи и острых клыков, а ее ненастоящая кожа, ее одежда, не сумеет защитить даже от тонких летающих палок. Существо подумало было оставить Нису здесь, в подземелье, и вернуться за ней позднее, но вдруг плохие двуногие проскользнут мимо существа пока оно будет занято найдут нису и убьют ее от этой мысли существо зло зашипело кроме низловго только ниса умела говорить на правильном языке если нисы не станет кто скажет существу как оно прекрасно и могуче кто отполирует его чешую Нежно погладит по морде и поведает новые и странные, хотя и забавные сказки. Кто еще будет смотреть на него с таким восхищением? Даже из маленьких двуногих служивших существу в просторной пещере никто не казался так ласков и приятен, как Нисса. Нет, нет, нет, существо не могло позволить, чтобы и с Ниссой что-то случилось. Существо напряглось, пытаясь вспомнить все подробности своей короткой схватки с незлым. Вспомнить ощущение стены, вставшей перед ним. Вспомнить, как при встрече с магическими щитами по краям внешних чешуек пробегало невидимое пламя. Вызвать на поверхность остатки магии, которую оно тогда поглотило. Существо распласталось на полу, потом резко выгнуло тело дугой. Несколько широких пластин на спине хрустнуло. Существо повторило движение. Чешуйки упали вниз. Потом еще. Всего около десятка. Размером каждая из них была примерно с ладонь маленького двуногого. Существо посмотрело на них и встряхнулось еще раз. К первому десятку прибавился второй. Должно было хватить. Существо удовлетворенно вздохнуло и перевело взгляд на нису Маленькая двуногая выглядела растерянной. «Сними одежду», — велело существо. «Моя чешуя прикрепится к тебе и защитит от чужаков». Ниса моргнула, посмотрела на полупрозрачные пластины на полу и медленно кивнула. Без одежды тело Нисса оказалось еще более хрупким, чем существо ожидало. Покрытое тонкой кожей, под которой кое-где выступали крохотные косточки, с худыми длинными руками и ногами, с двумя маленькими бугорками плоти на груди. Существо вздохнуло. Неудивительно, что двуногие всегда, даже в жару, носили одежду, раскрашенную в разные цвета. Смотреть на их голые тела без жалости было невозможно. Ниса наклонилась, подняла одну чешуйку. Посмотрела вопросительно на существо и, дождавшись утвердительного кивка, прижала пластину к животу. Потом медленно отвела руки и наклонила голову с опаской, глядя на то, что получилось. Чешуйка, повинуясь мысленному приказу существа, постепенно становилась прозрачной, растворяясь в окружающей плоти, питаясь в нее. Ниса прерывисто вздохнула, кончиками пальцев прикоснулась к середине чешуйки, отвела руку и наклонилась за второй. Существо удовлетворенно кивало наблюдая за преображением маленькой двуногой. Конечно, тело Ниссы осталось крохотным и хрупким, но сейчас, покрытое его чешуей, оно сможет выдержать как прямой удар летающей палки, так и нападение мага. Существо скользило по широким проходам лестничных пролетов, Ниса шла следом, держа в руке факел. Потом над головами зазвучали голоса — Существо подняло голову выше, принюхиваясь. Оно помнило запахи всех жителей крепости, и то, что улавливалось сейчас, не принадлежало ни одному из них. «Чужаки!» Существо повернулось к Нисе. маленькое двуногое понятливо кивнула и, затушив факел, прислонилось к стене. «Чешуя — это хорошо, но подставлять нису под удар существо не собиралось». Движения ускорились. Сейчас Ниса не задерживала его, и существо почти вылетело из лестничного перехода в широкий зал перед главным входом, одновременно увеличившись в размерах. Кто-то из чужих двуногих испуганно вскрикнул, кто-то метнул в него длинную палку с металлическим наконечником. Больше они ничего сделать не успели. Существо обрушилось на их хрупкие тела всем весом, слыша, как ломаются их кости, чувствуя, как сплющивается плоть. Удар хвоста, и еще двое упали бесформенной грудой. Ведущая во внешний мир дверь открылась, в проеме встал чужак. «Этот не побежал». Двуногий вскинул руки, бросая в существо огненный шар. Оно в ответ сердито зашипело и плюнуло в мага ядом. Сгусток пламени разбился о чешую и безвредно скатился вниз, Маг между тем подавился криком и осел на пол, растекаясь лужей красновато-коричневой жижи. Существо огляделось, но никто из чужаков не шевелился. Прислушалось, но внутри башни было тихо. Только внизу, на расстоянии нескольких лестничных переходов, оно расслышало дыхание Нисы. Его маленькое двуногое была в безопасности. Убедившись, что чужаков в крепости не осталось, Существо уменьшило тело и скользнуло во внешние двери. Огляделась, увидела на камнях несколько мертвых тел, приблизилась и сердито зашипела. Именно эти двуногие приносили существу вкусную еду. Они не умели говорить, но это были хорошие двуногие. Это были его двуногие. Время от времени, зло шипя, существо обследовало всю площадь и пристройки, но нигде больше не увидела и не почуяла чужих. Ниса послушно ждала его на нижних переходах, сидела на корточках, обхватив себя руками, при приближении существа подняла голову, выпрямилась, зажгла факел. Выражение ее лица показалось существу странным, одновременно испуганным и задумчивым. Чтобы подбодрить маленькую двуногую, существо откнулось мордой ей в грудь, «Вместо над бугорками плоти, очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие косточки». Нисса смущенно улыбнулась и привычно погладила его между глаз. — Я чувствую твою чешую, Великий Ури, — сказала двуногая. — Почему она двигается по моему телу, как живая? Существо удивилось. — Чешуя — часть меня. Конечно, она живая. Ниса моргнула, потом опустила голову и прижала руку к животу, куда недавно приложила первую чешуинку. Крепости было пусто и тихо. Чужаки убили всех хороших двуногих, а существо убило всех чужаков. Когда они с Нисой поднялись в просторный зал, ведущий к выходу из башни, Существо с сожалением посмотрело на прежде белые стены и светлый каменный пол, теперь измазанные кровью чужаков и содержимым их внутренностей. Потом перевело взгляд на уродливые мешки плоти и костей, то, что осталось от тел. Было обидно из-за чужаков испортить красоту зала. Маленькая двуногая между тем издала непонятный хрипящий звук, Торопливо закрыла нос и рот обеими ладонями и опрометью кинулась наружу. Существо торопливо огляделось, сперва решив, что не собежит от опасности, но ничего не заметило и заспешило следом. Маленькая двуногая обнаружилась у крепостной стены. Она стояла, опираясь о каменную кладку одной рукой, вторую прижимала к торту. При приближении существа повернула к нему голову. Цвет ее лица показался существу необычного бледно-серого оттенка. «Прости, Великий Урий», — с видимым трудом выговорила Ниса. «Я не привыкла к такому... такому зрелищу». Существо только вздохнуло. «Конечно, зрелище получилось некрасивым, но все равно непонятно, почему маленькая двуногая отреагировала так сильно». «Что теперь?» — немного погодя спросила Ниса. Существо задумалось. Возвращаться в подземелье в отсутствие хороших двуногих, приносящих вкусную еду, не имело смысла. Тем более, если сам не злой больше не придет. Последняя мысль вызвала у существа печальный вздох. Но если уходить, то куда? И тут его осенило. «Ты знаешь место, где обо мне будут заботиться, кормить вкусной едой?» и говорить на правильном языке, — спросило существо с надеждой, заглядывая в глаза Нисси, и маленькое двуногое оправдало ожидание. «Там, откуда я родом, все будут любить тебя, великий Урий. В твою честь построят дворцы и храмы. Сотни рабов будут выполнять каждое твое желание». Звучало интересно, правда не очень понятно про дворцы, храмы и рабов, однако часть, относящаяся к желаниям, существу понравилась. — Откуда ты родом, Ниса? — спросило оно. Маленькая двуногая подняла голову к солнцу, потом развернулась и указала куда-то вдаль. — Моя родина на юге, великий Урий. Ты знаешь дорогу? Ниса заколебалась. — Я не совсем, но, может быть, у господина в покоях найдется карта. И на непонимание существа пояснила. Это кусок пергамента, на котором нарисованы все страны и города. Понятнее не стало, но существо решило дождаться обнаружения карты и расспросить нису подробнее.